глава 3. я попятилась от незнакомца скрытого тенью, но так как магический светлячок следовал за мной неотступно оказалось не в лучшем положении словно на сцене в лучах софитов ослепленные и дезориентированные, не имея возможности видеть дальше вытянутой руки окружающее пространство правда собеседник не собирался прятаться несколько мучительных мгновений и ко мне подошел высокий статный парень. Про таких еще говорят лощеный. Вроде каштановые волосы растрепаны, но в таком художественном беспорядке, что намеренно вряд ли лучше уложишь. Тонкая шелковая блузка могла бы напоминать вещь из женского гардероба, не подчеркивая она свободными складками и рельефные мышцы. Длинные тонкие пальцы с ухоженными ногтями касались идеальной формы губ, выдавая задумчивость молодого человека. — Папа Данка! — заявил он, как мне показалось, с обвиняющими нотками. — За время моего обучения здесь никто ни разу не смог убрать с двери магические заморочки-стрепухи и войти в запертую на ночь кухню. Поделишься наработками? — Какими наработками? — пискнула я, не понимая, о чем идет речь. — Как замки вскрывать, конечно же. Парень издевательски усмехнулся. Кривая улыбка тонких губ прочертила надменное лицо. «Нет у меня никаких наработок», – огрызнулась на его выпад. «Я не взломщица. Если меня сюда привел голод, то интересно узнать, что же ты сам-то здесь делаешь». Проходил мимо и увидел свет в столовой. Он вальяжно продефилировал к стеллажу с полками и вынул из корзины два яблока. «Дай, думаю, загляну посмотреть». как новички пыхтят у мудреного кухонного замка. Душесчипательное зрелище. Уж если кто талантливый вдруг снимет верхние щиты, то сигналка заорет на весь замок. Заткнуть его сможет только сама с трепухой Йох. А ты раз и спокойно вскрыла то, над чем безуспешно бьются студенты много лет. Одно яблоко полетело в меня. Схватила я его на инстинктах, когда фрукт находился уже в нескольких миллиметрах от лица. «Предлагай обмен, мелкая. Я не раскрываю с кто устроил налет на ее владение, а ты делишься своим секретом, как замок открыла». «Шантажист!» Он потер яблоко об лозу и с удовольствием впился белыми крепкими зубами в румяный бок. «У меня другое предложение. Ты забываешь, что видел меня здесь, а я молчу о твоих прогулках по женскому крылу. Выдвинула я свои условия, на что неприятный тип громко заржал. Точно заложит. Сейчас все сбегутся на шум, и стану я изгоем на все время пребывания здесь. Ага. Если меня не выкинуть сразу же, как поймают. Тише ты! Не удержавшись, шикнула на невмер развеселившегося парня. Подставить меня решил. Улыбка стекла с его лица, вот ты и не бывал ее там, уступив место презрительной гримасе. К твоему сведению... В столовую есть вход из мужского крыла. Ладно, развлекайся, не буду мешать. Бросил, словно выплюнул. И вышел из круга освещения, после чего послышались быстрые удаляющиеся шаги. Сноб! Я тоже задерживаться не стала. Схватив со стола несколько кусков хлеба, а по пути заглянув в корзину и выводив пару яблок, выбежала из кухни. Поначалу хотела не запирать дверь, чтобы не тратить время. но передумала. Если замести следы, может, Стрепуха не заметит, что ночью в кухне кто-то побывал. Хлеб и яблоки невелика пропажа. Возвращаясь в свою комнату, на еще более дрожащих ногах, чем когда шла за едой, шарахлась от каждого звука. Но к моему облегчению по пути мне никто не попался. В комнате все оставалось таким же, как при уходе. Даже крыса все еще сидела на соседской кровати в ворохе подушек. «А ты быстро!» – удивилась животинка, пройдя с несколько раз лапками по сонной мордочке. «Не нашла кухню?» «Нашла!» – гордо предъявила я свой улов, выкладывая на стол. «И кухню, и еду!» «Где еда?» «Вот это, что ли?» – скривилась крыса с преувеличенным неудовольствием, рассматривая яблоки и хлеб. «Ну да!» – растерялась я. «Попробуй вкусно!» и положила перед крысиной мордочкой Самый большой и красивый фрукт. Животинка несколько раз куснула яблоко и отодвинулась. «Не, я такое не люблю», – заявила она, обиженно отворачиваясь. «На кухне столько всего вкусного! И колбаса, и рыбка, и сладости! А ты притащила кислые яблоки и черствую горбушку. И вовсе хлеб не черствый!» Я с удовольствием принялась за поздний ужин, смокоя сочные плоды с ржаным мякишем. «Все с тобой ясно!» – с презрением фыркнула крыса и спрыгнула на пол. «Ты уходишь?» – спросила я. «Разумеется. Что мне здесь делать?» «А еще придешь?» Уж больно любопытно мне показалось знакомство с говорящим животным. «Возможно», – с достоинством отозвалась крыса. «Когда-нибудь. Если найдешь, чем угостить». «Я постараюсь что-нибудь для тебя припасти». «Постарайся, мелочка, постарайся!» «Как тебя зовут-то?» – крикнула в последний момент гордо ударящиеся животинки. Пришлось то затормозить, и обернуться. «А зачем меня звать?» «Когда хочу, тогда и прихожу». «Я имела в виду имя. У тебя есть?» «Крыса». «Но ведь это не имя, а род грызунов. Глупости!» Я вспомнила, как в сказках безымянные существа просто мечтали обрести собственное имя. и решила сделать хоть что-то приятное для недовольной гости. Давай назовем тебя как-нибудь красиво, например, Агата или Розана. Крыса возмущенно уставилась на меня глазками-бусинками. А давай тебя тоже назовем какой-нибудь Мэнни-Пенни или Фуфулой. Зачем? У меня есть имя Даша, и оно мне нравится. Знаешь ли, мне тоже нравится быть крысой. Дурья твоя, Дашкина башка. Бывай, не кашляй, не чихай. Вот так-то. хвост сделал последний ход вдоль кровати и исчез вместе со своей хозяйкой. Я же ненадолго зависла, переваривая странные знакомства, после чего, уничтожив хлеб с яблоками и дав светляку приказ погаснуть, легла и провалилась в глубокий сон. А проснулась от яркого света, бьющего в глаза. Вчера даже не подумала, за окно, и теперь пожалела, так как подъем мне показался слишком ранним. Как и вечером, ни на улице, ни в коридоре не было ни души. Я спустилась в холл, но смотрительницы не обнаружила. Собираясь прогуляться по парку и подождать, пока обитатели замка проснутся, услышала доносящиеся голоса из уже знакомого коридора и двинулась в столовую. Оказалось, что со временем я просчиталась. Немногочисленный народ вовсю завтракал. Неловко помаявшись у входа, сделала несколько шагов вперед. На раздаче еды стояла самая настоящая великанша. Люди подобного роста мне раньше не встречались. Широкие плечи с трудом помещались в платье, сильно натягивая ткань. Закатанные рукава оголяли крупные мускулистые руки. рубленое лицо с крепким подбородком не сглаживали даже ямочки на щеках и россыпь веснушек. чего застыло? Проходи уже. Ее трубный голос как нельзя лучше соответствовал внешности. Новенькая поди. Что-то ты припозднилась. Я как раз закрываться собиралась. Спать любишь? Просто не сориентировалась еще. Понятно. Вчера, что ли, поступила? Продолжала общаться женщина, накладывая в тарелку щедрую порцию каши. И я вроде как еще и не поступила. Вчера поздно пришла, уже никого из магов не было. «Попаданка!» И так странно на меня посмотрела, что мне стало не по себе. «Да, я приняла поднос с кашей, напитком и булочкой. Спасибо!» «Похоже, в столице не особенно жалует иномирян. Интересно, почему?» Осматривая полупустую столовую, обнаружила приветливо взмахнувшего рукой Майка и поспешила за его столик. «Буду держаться, земляка!» глядишь, так быстрее приспособлюсь к новым реалиям. Надо сказать, мой знакомец сегодня выглядел не в премьер лучше вчерашнего, не намека на плачевное состояние, в котором я его застала накануне. Аккуратная черная одежда подчеркивала стройную фигуру и немного напоминала о годах моего мира. Азиатского разреза глаза были жирно подведены черным карандашом. Удлиненное скуластое лицо почти сокрыто густыми блестящими волосами. Одним словом, красавчик, если умыть и причесать плюцки. Приветствую. Доброжелательно поздоровался он, поднявшись с места. При этом улыбка даже не коснулась выразительной линии его рта. Доброе утро, отзывалась я, пристраивая поднос на столе. Как самочувствие? Норм. Майк пододвинул мне стул. после чего вернулся на свое место и уткнулся в тарелку. «Но тебе не царапины?» продолжал я рассматривать парня и восторгаться. «В этом мире так здорово лечат магией!» Кивок, и на этом все. Странный какой-то. Вчера его скупость на слова была понятна. В подпитии сложно даже пару фраз связать. Но сегодня... Я переключилась на завтрак, решив, что о поведении Майка можно поразмыслить и попозже. а вот кашу лучше есть горячей. Спора, работая ложкой, попутно осматривалась. В основном народ уже поел и вяло расходился, хотя несколько человек еще сидели за столиками и негромко переговаривались. Кто-то был одет в мантию, кто-то в платье со шнуровкой либо в странного кроя камзол. Ничего общего с облачением майка и уж тем более с моим джинсовым комбинезоном. — Гляжу, в академии есть форма? — кивнула я на мантии. Почему не на всех? Сейчас каникулы. Майк закончил завтраком и, по-видимому, дожидался меня. А разные цвета о чем говорят? О специализации? Год обучения. Он всегда такой общительный. Я все. Пойдем? Кто бы сомневался, в ответ гивок. Слова у моего нового знакомца буквально на вес золота. По примеру Майка я поставила поднос с грязной посудой на стойку, ютящуюся возле кухни. И принесенная сразу же исчезла. А вот выйти вслед за парнем не успела. Меня остановил зычный голос. Папа Данка, подь сюда. Пришлось вернуться и подойти к стрепухе. Я все понимаю. В твоем мире было голодно, сказала женщина, вручая мне объемный бумажный пакет и окидывая жалостливо укоризненным взглядом. Вот, собрала тебе. Если потребуется еда, обращайся. Не нужно по ночам грабить мою кухню. Здесь можно наткнуться на неоднозначные продукты, которые кладут в еду в крайне мелких дозах, а в больших количествах это уже отрава. Поэтому и закрываю на всевозможные запоры от бестолковых студентов. Уж не знаю. Как тебе удалось пробраться? Ну, девушки подобное поведение поверни к лицу. Не дай бог, кто узнает, позора не оберешься. Кроме того, в столовую двери не закрываются, и на стойке для проголодавшихся всегда в вазах лежат фрукты и выпечка. Мое лицо запылало, и я от стыда даже дар речи потеряла. А когда слова нашлись, Стрепуха уже удалилась в свои владения. Идти же за ней на кухню я просто не решилась. Так и прошла к главному входу на негнущихся ногах, прижимая к груди пакет с продуктами. Я проклинала себя за глупый поступок, а заодно и ночного знакомства. Чертов сноб! Это он, но ябедничал на меня Стрепухе, больше некому. Причем парень точно знал про еду, оставленную в столовой для студентов-полуношников. Не зря же он так удивился, что я хлеб уминала. Знал, но не сказал. Ненавижу. На улицу, через широко распахнутые двери столовой, я вышла машинально и только тогда заметила поджидающего меня майка. Представив, как сейчас придется объяснять причину задержки, вспыхнула снова. Но мой малоречивый приятель, одарив внимательным взглядом, и не подумал комментировать или задавать неудобные вопросы. «Тебе в главное крыло!» – сообщил он и двинулся прочь. А я, оценив, наконец, по достоинству, столь ценное качество парня, как немногословность, рванулась в догонку. «Майк, а ты меня проводишь?» – кивок. «Мы идем туда, в главное крыло, новый кивок. Экзамены у магов там проходят, да? А вдруг меня не примут?» Попаданцев всех принимают. Но я не чувствую в себе никаких сил. Рано. А у тебя тоже не сразу силы появились? Вздох. Так мы общались всю дорогу до центрального крыльца. Я болтала без умолку, а Майк отделывался короткими фразами или жестами. В уже знакомом пафосном холле парень уверенно свернул в один из многочисленных коридоров и довел меня до отделанной позолотой дверей. Несколько деликатных стуков костяшками белых пальцев После ожидаемого войдите, Майк забрал из моих вмиг ослабевших рук пакет с продуктами. Тяжелые створки распахнулись. Не дрейф было его напутствие, после чего он аккуратно прикрыл за мной двери. Легко сказать. Раньше мне не приходилось иметь дело с магами, а уж тем более сдавать экзамен на профпригодность в совершенно незнакомой области. Здравствуйте, робко пропищала я, после чего огляделась. Я ожидала увидеть учебную аудиторию с заседающими за длинным столом, старцами-магами или хотя бы состав деловых и серьезных преподавателей, как и полагается любой академической комиссии. А узрела небольшую уютную гостиную, где на диванчиках и в креслах вальяжно развалились молодые мужчины и женщины. Они переговаривались, хихикали, попивали из фарфорового сервиза чаек, на меня они не обратили практически никакого внимания. Лишь кто-то небрежно бросил «Присаживайся». Помявшись немного у порога, я решилась все-таки пройти и присесть на краешек ближайшего дивана. Волнение отступило. Я с интересом принялась рассматривать обстановку и присутствующих. И тот разговор перешел на обсуждение моей персоны. «Хороший дар», – пропела кто-то из женщин. «Я бы сказал, даже очень», – поддакнул хриплый мужской голос. «И почему попаданцам так везет?» «Неправильный вопрос!» «Почему нам так везет на столь одаренных попаданцев?» «Наверное, заслужили!» В ответ кто-то фыркнул. Я переводила взгляд с одного мага на другого, но все молчали, да и голоса, казалось, раздавались у меня в голове. «Милочка, в нашем мире магия давно угасла бы, не посылай нам боги и иномирян, они наше спасение!» У нас есть хранители власти. И только. Всем остальным приходится смешивать кровь с иномерянами и их потомками. Редкий случай, когда рождается в нашем мире маг с великой силой. Мэдди, Mad мэддию, мы отошли от темы. Девочка ждет. Ах да, девочка. Любопытно, какие способности у нее проявятся. Дарты не слабенький Проявится тогда увидим. А пока, пожалуй, давайте отпустим бедняжку. Кто еще не проставил печать на документе? Небольшой свиток переходил из рук в руки, пока не добрался до меня. Магиня, приятной наружности, вручила его с особым пиететом. Согласно закону Светлонии, каждый иномирянин обязан обучиться владению своей силой. Бархатный голос лился из пухлых пурпурных губ, и я даже засомневалась, слышала ли совсем недавно, как маги общались каким-то другим образом. вроде ментального, или же мне это от волнения показалось. В противном случае он изгоняется из страны. Государство готово предоставить бесплатное проживание, обучение и питание каждому иномерянину с договором на крови, по условиям которого после получения образования долг будет возвращен в размере 5000 золотых или 5 лет работы на Светлонию. «Ты согласна, дитя?» «Дитя? Да наша разница в возрасте составляет не более десяти лет. Хотя кто их знает, этих магов? Хоть может, они так молодо выглядят всю жизнь?» «Впрочем, не о том я сейчас. Разве у меня есть выбор? Соглашаться на все условия или оказаться в изгнании, где еще неизвестно, как обстоит дело с питанием и прочими насущными вещами?» «Да». Женщина, подхватив неожиданно сильными пальцами мою ладонь, поранила ее острым ноготком. «Голубушка, приложи руку вот сюда». Она развернула свиток, и я послушно выполнила просьбу. На бумаге появились огненные строчки с моим именем. «Готова. Дарья, ты зачислена в Государственную академию магии. Можешь отнести документ «Смотрительница женского крыла». где тебе выдадут все необходимое для проживания в замке и для учебы. Я дошла до двери и обернулась. Можно вопрос? Разумеется, Дарья. А вы уверены, что этот самый магический дар у меня имеется? Просто я его совершенно не чувствую. Не хотелось бы никого вводить в заблуждение. Уверены. Дар без сомнений есть. Это может подтвердить вся комиссия. магия одобрительно загудели, а женщина добавила. Многие попаданцы не чувствуют свою силу довольно продолжительное время. Это нормально. Конкретно у тебя магия уже начала приживаться, хотя и рановато еще. Может быть, какие-то потрясения поспособствовали. Магиня просканировала меня вопросительным взглядом. По дороге в академию на меня и моего сопровождающего напали разбойники, вспомнила я. Тогда понятно, — кивнула женщина, мигом потеряв ко мне интерес. Если вопросов больше нет... Нет, это все. Спасибо и до свидания. Я выскользнула за дверь и с облегчением выдохнула. Надо же, приняли. Вот здорово. И даже обещали, что со временем магия проявится. До последнего не верилась в поступление, несмотря на все заверения и ссылки на закон. Чувствовала себя самозванкой. А тут... Всемогущие маги большой компании подтвердили наличие во мне дара. Значит, действительно есть шанс стать в заправдышней магиней Невероятно! Обратную дорогу к выходу нашла по наитию. На улице терпеливо поджидал Майк. Меня приняли, поделилась я радостью с земляком. Сомневалась, снисходительно усмехнулся парень. Конечно. Я с магией никогда не сталкивалась, а уж тем более в себе ее не ощущала. И вдруг меня зачисляют в Академию магии, это же круто, подсказал Майк. Точно, невероятно круто. Я и вдруг магиня. Мама миа! Кто бы еще несколько дней назад сказал, решила бы, что издевается. Майк наблюдал за моим восторгом со снисходительной улыбкой доброго папаши. «Сам ты, небось, до потолка прыгал, попав сюда, «Майк, было дело», – уклончиво отозвался он, отворачиваясь, но, сконцентрировавшись на собственных эмоциях, я не особенно обратила на это внимание. «И как, и что? Какие у тебя способности обнаружились? Ведь они же у тебя обнаружились позже, правда? Кто-то из комиссии сказал, я не запомнила, кто именно, что дар обязательно проявится потом». «Ну, не томи!» «Когда у тебя обнаружился дар?» к «Гзимея!» Майк совсем помрачнел, явно нехотя отвечая на мои вопросы. «И? Как это было? Какой у тебя дар? Что такого волшебного ты теперь умеешь делать, не унималась я?» «Давай не сейчас, а?» – наконец попросил он. И я замолчала, постепенно осознавая свою бестактность. Но в чем конкретно допустила промах, понять не получалось. Парень меня снова довел до женского крыла и даже поставил в холле, дождавшись появления смотрительницы. Только в отличие от вчерашнего вечера, шустро удалился, стоило старушке прошаркать из-за поворота. Я мысленно поблагодарила Майка за услугу. Почему-то даже не сомневалась, не пройди он за мной в помещение. Пришлось бы ждать смотрительницу неопределенное время. «Уважаемая!» – окликнула я разочарованную старушку, собирающуюся покинуть холл. раз уж поймать паренька не вышло. — Доброе утро. У меня для вас документ имеется. — Какой такой документ? — протянула она к свитку сухенькую ручку. — Неужто так быстро оформилась и не плутала? — А чего плутать? — ответила я и осознала, над чего полезным знакомством обзавелась вчера волей случая. Вчера, благодаря старичку-привратнику, не неудосужившемуся направить меня в женское крыло, Пришлось бы обходить территорию в поисках ночлега. Сегодня бы бегала за комиссией. Видать, у них тут своеобразный квест для новичков. Неприятненько. Старушка что-то недовольно пробормотала и добавила. «Зови меня Крымза Кво». Теперь понятно, почему парень звал ее Грымзой. «Посиди здесь». Кивком указав на диванчик, старушка удалилась громко кряхтя. «Через четверть часа рядом со мной...» Высилась стопка одежды, мелких бытовых и канцелярских принадлежностей, местная обувь. Забирай. За книгами сходишь в библиотеку, отдашь вот это. Она отдала свиток и сверху добавила еще несколько листов. Внутренний распорядок академии мне вернешь, как ознакомишься. Не затягивай. Новеньких прибывает с каждым днем все больше. И каждый нужно до начала занятий быть в курсе здешних правил. Поблагодарив смотрительницу, я подхватила ворох вещей и протопала к себе, отчаянно надеясь не промахнуться коридором и найти свою комнату раньше, чем свалюсь под неподъемные ношей До чего предусмотрительно я отдала Майку пакет с едой, словно чувствовала, что перекус может сыграть роковую роль в деле прибарахления. В первую очередь занялась изучением листов с узаконенными местными порядками. Ага, все-таки расписание уроков и всякая ценная информация должны быть представлены в главном здании замка. Не зря я вчера в холле искала что-нибудь из объявлений. Подозреваю, на время каникул убрали все лишнее. Ладно, позже разберемся. Часы имеются в каждом крыле замка. Не заметила. И в комнатах студентов. Правда? Я внимательно осмотрела стены и поверхности, на которых мог бы располагаться будильник. Или хотя бы лежали маленькие наручные часики. Да, нужно поспрашивать, Майка. Запрещены ночные посещения крыла замка представителями противоположного пола. Ну да. А двери столовые всегда открыты. Я в раздражении бросила стопку листов на стол. Либо с логикой в этом мире не знакомы от слова «совсем», либо мне при прочтении требуется местный комментатор. Придется ознакомление отложить на потом. Я убрала темно-синие мантии в шкаф, Отложила в сторонку нижнее белье и платья на шнуровке, собираясь чуть позже принять душ и переодеться в свежее. Повесила на плечики тоненькую дубленку. Академия действительно обеспечила меня всем необходимым, вплоть до носков и зубной щетки. Скромненько и экономно, но на первое время для жизни хватит с лихвой. Спасибо главе государства и ректору, или кто у них тут управляет учебным заведением. Разобрав пожитки и приведя себя в порядок, Я решил немного прогуляться до обеда. Не хотелось бы пропустить прием пищи из-за отсутствия часов. Признаться, поначалу я не хотела идти в столовую. Было откровенно стыдно смотреть в глаза стрепухи после происшедшего. Но, хорошенько подумав, пришла к выводу, что правильнее извиниться перед женщиной, нежели оскорблять ее игнорированием. Все-таки я поступила некрасиво. И снова Майк болтал у входа. Я огляжу ты надо мной шефство взял. Обрадовалась я неожиданной встречи. Одной гулять совсем не так приятно, как в компании. И хотя парня сложно назвать прекрасным собеседником, его общество меня вполне устраивало. тип того. Это здорово. Я как раз хотела тебя попросить об одолжении. Проводишь меня после обеда в библиотеку? Мне учебники нужно получить. В ответ кивок. Замечательно. Теперь можно и по местному парку пройтись. Перед тем, как переступить порог столовой, Я тряслась осиновым листочком. Но к моему облегчению стряпуха равнодушно отмахнулась от меня и моих извинений. «Иди, обедай, гримышная!» В ее голосе мне послышалась теплота. Уже не сердится. В библиотеку с Майком мы тоже удачно сходили. Выданную стопку учебников парень сам без просьб донес до женского крыла, а оттуда я ее в несколько заходов перетащила в комнату. До ужина мы молча бродили по парку, мечтая каждый о своем. а после еды Майк проводил меня до крыльца и пожелал доброй ночи. Я приуныла, с тоской в комнату. скука ка та На самом деле спать было еще очень рано, а заняться нечем. Пролистав несколько учебников и не поняв толком ни слова, хотела убрать обратно на полку. Но вот руки-крюки не удержала стопку. Книги рассыпались по полу. Несколько страниц, выскочив из переплета, старый экземпляр попался, залетели под кровать. Вздохнув, встала на колени и протянула руку шаря покрашенным доском. Не тут-то было. Выпавшие страницы занесло в самый угол. Пришлось ползти на карачках под кровать. Странички я не просто подобрала все, что растеряла, но нечаянно вытащила из-за плинтуса несколько других. Сначала не поняла, откуда взялись лишние желтоватые листы, не подходящие ни к одному учебнику. А когда сообразила, что случайно наткнулась на тайничок, с азартом нырнула обратно под кровать. Настойчиво и тщательно я прощупала каждую дощечку, пока наконец одна под моими пальцами не провалилась. Аккуратно отодвинутая планка позволила заглянуть в образовавшуюся щель. «Точно тайник!» Я осторожно выудила стопку пожелтевших от времени и плохо скрепленных между собой листов. Что-то вроде самодельной книжицы. Из-под кровати вылезла с выражением триумфа на лице. Вот это удача! соседки тайничок принадлежать никак не мог, так как располагался под моим спальным местом. Кроме того, девица перед отъездом начисто убрала из комнаты, практически все следы своего пребывания. Неужто она забыла про укромное местечко с личными вещами? Да и бумага внешним видом навевала мысли о старине и ветхости. Пробежавшись глазами по первым записям и спещрявшим листы, я выяснила, что в руках у меня оказался дневник бывшей студентки Академии. Даты, указанные в нем, не имели года, поэтому можно было лишь догадываться о том, как давно он велся. что делала находка в моих глазах еще более таинственной и заманчивой. Двадцать первая златоцвета. Я, в общем-то, не собиралась заводить никакой дневник. О чем писать? О том, что в первый раз села в лужу, не зная обычаев этого мира? Обидно и противно, но вполне предсказуемо и даже привычно. Чего еще можно ожидать в академии, где каждый норовит пнуть, подставить подножку? Будто я виновата в том, что боги меня перекинули из родного мира сюда, да еще и наделили волшебной силой. Почему же, дневничок, я тебя все-таки завела? Да все просто. Я влюбилась. Никогда не верила в это глупое чувство. Считала выдумкой для сентиментальных романов. И вдруг сама попалась на крючок. Как увидела его, так сердце и замерло. Он словно из сказки «Мой принц, мой идеал». Лучшее, что создал этот проклятый мир. Я должна его получить. Непременно. Теперь я даже не против того, что попала сюда. Стоит ему появиться в поле зрения, так мысли путаются, а язык отнимается. Хочется стать для него самой красивой, умной, грациозной, изящной. Но застываю и стою немым столбом. Я бы все для него сделала. Но ему ничего не нужно. Что мне пока остается? Буду писать о нем всю ночь напролет. Как здорово, что соседка мне попалась легкого поведения. и частенько ночует не в нашей комнате. Хоть в чем-то в этом мире повезло. Да чего же у него прекрасные глаза, необычные, темно-вишневые, а волосы чистые серебро. И ходит он так прямо, осанка королевская. Несколько записей продолжалось в том же духе. Автор расписывал о неизвестного возлюбленного и время от времени упоминала о том, с каким удовольствием в академии унижают и высмеивают иномерян. Оторвалась от дневника лишь, когда в комнате окончательно стемнело. Днем мне даже в голову не пришлось спросить Майка о способе вызова светляка, а теперь пожалела, что нет возможности продолжить чтение. Особо меня зацепила даже не наивная влюбленность студентки, а ее отчужденность от сокурсников, не принимающих девушку ни в одну компанию. Я вспомнила, как меня обходили стороной в столовой и в коридорах замка, словно соблюдая обязательную дистанцию. С какой настойчивостью искал моего общества Майк при всей своей неразговорчивости. Уверена, на земле он был бы сам по себе и, разумеется, не остался на задворках памяти случай на кухне с противным снобом, который, вопреки обещанию, все-таки заложил меня с трепухи. Похоже, перспективы магической учебы, ранее вырисовывавшейся В моем воображении заманчивым и привлекательными сулят мне много подводных камней. Легко не будет, это точно. Что ж, за решение проблем примемся по мере их появления. Чего заранее расстраиваться? В отличие от Майка и неизвестной девушки, писавшей дневник, я не одна. У меня с самого первого дня пребывания здесь есть друг и крыса. С такими оптимистичными мыслями я улеглась спать, предварительно припрятав под матрас найденный дневник. конце концов, чтение можно продолжить и поутру, когда расцветет. Но не сложилось. Забегая вперед, скажу, что про дневничок я вспомнила лишь спустя несколько месяцев. Зато утро выдалось гораздо интереснее предыдущего. Солнце только-только принялось окрашивать горизонт в желтое розовые тона, а птицы оживлены щебетать под окном, как дверь комнаты звучно распахнулась, стукнув по стене.